Глава восемнадцатая. После получаса терзаний своей многострадальной головы я сумел понять всего пару вещей. Тревога направлена на будущее. То есть именно сейчас мне точно ничего не угрожает. И второе – это самое будущее не столь отдаленное. Вполне возможно, что вот прямо сегодня случится что-то нехорошее. А что конкретно подразумевается под словом «нехорошее» я понять не смог. И вот теперь передо мной стоит главный вопрос. Бросать все и двигаться к точке отправки из этого мира или продолжать осуществлять свой план? При такой постановке вопроса мне вдруг стало абсолютно точно понятно, что разницы вообще никакой нет. Это самое нехорошее найдет меня при любом раскладе. А если как-то подготовиться к этому самому нехорошему, мне станет легче или лучше в дальнейшем? На самой грани сознания промелькнула мысль, что может быть и да, но это не точно. Демоны ада, вслух выругался я. Не умение, а угадайка какая-то. Хотя с чего мне жаловаться-то? Оно работает сейчас всего на 10%, но даже так сумело предупредить о намечающихся проблемах. Хотя тут тоже все не так однозначно. Я же понятия не имею, что произойдет. Может, умение так меня предупреждает о новой встрече с Юкисом? Для меня эта самая встреча даже не тренажер моих скиллов, а больше, наверное, как магазин. Я пришел, заплатил и купил то, что мне надо. А для умения, возможно, это опасность категории «катастрофа 41-го уровня». Вот оно и предупреждает, что, мол, бойся. Впереди страх и ужас, и вообще беда-беда. Если так, то это будет просто прекрасно. Только вот терзают меня смутные сомнения, что я не прав в своих умозаключениях. Короче, пока на данный момент все выглядит как-то так. Я как смог обрисовал своей команде сложившуюся ситуацию. а если, допустим, нырнуть в мой домен и пересидеть опасность там?» Даная принялась искать варианты развития будущего. «Опасность войдет и туда», — очень хмуро отозвался я вслух, интерпретируя непонятные образы будущего. «Непонятные картинки перед моими глазами во время моих так называемых прозрений не складывались во что-то понятное, я их воспринимал больше как образы с очень низкой, практически предельно низкой детализацией». Информацию я больше считывал с эмоционального фона, идущего от изображения, чем от чего-либо иного. И то, что грядущая опасность сможет пробить барьер домена Тифлингессы, не просто настораживало. Это начинало пугать. Пусть домен самого низового уровня, пусть совершенно не развит, но бляха Натаха — это, блин, домен. Это манипуляции с пространством божественного уровня. «Надо бежать», — мгновенно отозвалась Даная. «Не получится», — отрицательно покачал головой я. «Что бы мы ни делали, мы неизбежно столкнемся с этим самым нечто». «Мы?» — удивленно переспросила рогатая. «А если ты один двинешься на выход из этого мира?» Я подумал о таком раскладе, мысленно терзая умение, которое почему-то с каждым мгновением начинало работать все хуже и хуже. Ответ мне выдали, но очень неохотно и как будто бы даже в долг. Но выдали. И, конечно же, ответ мне не понравился. «Одному мне ничего не грозит», — как можно более спокойным голосом отозвался я. «Не Белунги», — девушка прикусила губы от напряжения. «Они нашли меня». Паника начала заполнять ее глаза, а тело непроизвольно подрагивать. «Успокойся! Весь свой потенциал, всю свою волю я направил в один только мысленный посыл». «Да твою ж дивизию!» — ругнулся я, хватая падающую девушку. Надо бы достать самоучитель для чайников по использованию ментопрактик и капитально так засесть за него. Иначе так и буду, как тот волшебник из репертуара Аллы Борисовны. В тот момент, когда я отправлял свой посыл, который в теории должен был сработать как смесь седативного, умиротворяющего и подбадривающего, Даная делала шаг вперед. Она последние пять секунд вышагивала туда-сюда, как только узнала последние новости. Так вот, когда мой посыл дошел до нее... Она просто застыла соляной статуей с неправильным центром масс и, естественно, ее тут же потянуло к земле. Ладно, успел подхватить и уложить на кровать. А тамри тихонько приказал я, желая убрать прошлое наведенное состояние, коснувшись ее лба указательным пальцем. «Определенно надо срочно искать этот долбанный учебник». Тело Тифлингессы выгнуло дугой, после чего ее жизненные показатели резко поползли вниз. «Я же просто хотел помочь, а почему-то вышло наоборот». Рисковать не стал и применил системный навык лечения, после чего еще добавил пару пузырьков общеукрепляющего плюс таблетку регена и универсальный антидот на всякий случай. Что-то из этого помогло, и на меня уставились два ничего не понимающих глаза. «У тебя очень неправильные методы успокоения», тихо проговорила Дана, поднимаясь на ноги. «Работает ведь?» Я поддержал ее за руку, потому как она пошатнулась. «Ты посиди пока». И да, приношу извинения, я просто помочь хотел. Что это вообще было? Доставая свои пузырьки и таблетки и принимаясь запивать одно другим, поинтересовалась девушка. Волевой посыл, пожал я плечами. Просто манипуляция волей? От удивления Даная даже подскочила на ноги, теперь уже не пошатнувшись. Сколько у тебя в этой характеристике? Семьдесят семь единиц, как само собой разумеющееся произнес я. Но... «Как?» — рогатая была просто ошарашена. «В операторы реальности пробиться хочешь?» «Потом об этом поговорим. Сейчас у нас немного иные приоритеты. Я резко пресек перескок на другие темы. Зная то, что мы знаем, я предлагаю следующее». После чего вчерне обрисовал план. Как и все мои предыдущие, этот не блистал оригинальностью. Пойти и навалять НИБом. План простой, как лом и такой же надежный. Это лично мое мнение, а мнение остальных членов отряда на данный момент не учитывается. Особо готовиться и собираться нам не надо было, но все же я решил немного увеличить наши шансы на победу. Когда умение худо-бедно еще работало, я сумел поймать примерный ориентир места, где может произойти встреча. Вот туда-то мы и выдвинулись. Путь вел к плато, и ничего странного в этом не было. Практически все порталы, если они не стационарные, как у волков, вели на плато. Гигантская воронка своей первозданной мощью притягивала их к себе и уже не отпускала. И как узнать, где именно будет открыт портал? И, наверное, самое важное, когда он будет открыт? Пришлось хорошо так потыкать уснувшие и желающие контактировать у меня, чтобы получить ответ на свой вопрос. «Где-то здесь», — произнес я хмуро оглядев все пространство плато между горами. Именно такой ответ я и получил. «Где-то здесь». а по поводу времени открытия вообще молчок. Не удовлетворившись ответом, попробовал расшевелить умение, но ничего не получилось. Мало того, заработал нарастающую головную боль, после чего пришлось отступить. Ладно, работаем, отдал я короткую команду, после чего потопал к расщелине с живущим там амебом. Данная нейтрон и байт, моя засадная команда, растворились в пространстве, переместившись в личный домен Тифлингессы, откуда они и будут наблюдать за всем происходящим. Связь между членами отряда из одного клана прекрасно работала, даже если надо пообщаться сквозь складку пространства. К тому же данные с моего шлема напрямую поступали на экран домена, так что следить за обстановкой моя команда могла превосходно. «Привет, дружище», — поздоровался я с Юкисом. «Хотелось бы подольше пообщаться, да, видимо, не судьба. Ладно, может быть, когда-нибудь я еще раз встречусь с представителем твоего вида. Приятно было иметь с тобой дело. Прощай». Большая емкость, доверху наполненная модифицированной взрывчаткой, материализовалась в воздухе и устремилась вниз к амебу. Тот привычно ее заглотнул. Прошла секунда времени, после чего сработал таймер на детонацию. Плато вздрогнуло, раздался глухой взрыв, и во все стороны полетели ошметки когда-то грозного монстра. Мало ли как повернется ситуация, и потому оставлять такой трофей я не намерен. Прилетел Лог Победы, щедро дарив меня опытом. именно что меня, а не кого-либо другого. Большой камень опыта съел все 3 миллиона и не поморщился, в него еще по 10 раз столько влезет. Мне после турнира надо будет расти в уровнях, и я уже начал собирать запасы. Бонусные 7 очков характеристик ушли в силу, которая достигла значения в 50 единиц. Получено достижение силач 4 уровня. Начисленные бонусы. Увеличение грузоподъемности на 100 килограммов. Увеличение параметра «Жизнь» на 100 единиц. Получено достижение. Силач пятого уровня. Начисленные бонусы. Увеличение грузоподъемности на 150 килограммов. Увеличение параметра «Жизнь» на 150 единиц. Бонусы не так, чтобы и вкусные, но тут же не в них дело. Мне от силы нужна пробивная мощь моего клинка, не более того. Очки развития направились все туда же на улучшение навыка гейт доведя его до 14 уровня. Про запас осталось еще одно очко развития. Пусть пока лежит. Кушать не просит. Внимание! Умение взгляд за край третьего уровня перешагнуло рубеж адаптации в 20%. Произвести корректировку видения мира. Сообщение от системы вывело из состояния задумчивости. Ну давай, удиви меня. Прилег прямо на холодный камень, дал согласие, после чего мир привычно уже мигнул. Затем последовала вспышка света перед глазами, потом темнота, затем снова вспышка. Проморгался, поднялся на ноги и сразу же начал теребить умение вопросом, где именно будет открыт портал. То, немного поломавшись, выдало картину, которую я смог интерпретировать как некую область диаметром метров в сто. Ну, хоть что-то. Добрался до намеченной области быстро, и пяти минут не прошло. И тут же стал пытаться понять, когда именно случится прорыв. А в ответ тишина. Вернее, какие-то образы и картины будущего мне предоставили, но там такая тарабарщина, что даже просто понять хоть что-то не представляется возможным. Ладно, пусть так. У меня пока есть чем заняться. Для начала надо понять, какую именно мину готовить для встречи долгожданных гостей. Надо ведь такую, чтобы сразу всех в труху, а потом на атомы разобрала. Мне с ними разговоры разговаривать совершенно незачем. Нет у нас точек соприкосновения. Они пришли за Данай. а ее я не отдам. Точка. Может быть, у противников защита величиною в полмиллиона единиц? Вообще не вопрос, как по мне. Я сам за ближайший месяц собираюсь до такого уровня дорасти. И это не влажные мечты, а реальность, если не забрасывать тренировки с рунами. А в миллион единиц может? Тоже, думаю, не особая проблема для хай-левелных игроков. А за нами придут именно такие. Не верю я, что между мирами шастают и свободно себя чувствуют игроки 15-16 уровня. Так что должны быть и гиены уровня так 25 пятого и выше. И хорошо, если так. Ведь если там 30+, то я даже не представляю, как таких буду убивать. Не о том думаю. Какой подарочек будем готовить? Вопрос, который, к сожалению, даже не вопрос. Самую крупную мину, какая только есть, и будем готовить. а есть такая только одна, на 2 миллиона четыреста единиц урона. Хотелось бы, конечно, иметь таких парочку, а еще лучше с десяток, но пока это непозволительная роскошь. Весит одна такая малютка 4 тонны. И это ведь с учетом того, что взрывчатое вещество там не тринитротолуол, а чуть ли не ядерная смесь в 8,5 раз мощнее. На содержание одной такой мины используется отдельный артефакт, уменьшающий вес и размер этой малютки. Полежи пока здесь. Материализовав параллелепипед с гранями полтора на два метра, отступил на шаг назад. Черный сундук немалых размеров мягко лег на ровную поверхность плато. А теперь магия. Где там у меня давно неиспользованный навык? Ага, вот он. На самой нижней полке в углу прячется. Иди сюда, родной, будем делать чудеса. Задействовал навык маскировка ВВ, влив в него 50 тысяч единиц энергии. Вот так вот. Хрена лысого, кто теперь найдет мой подарочек. А теперь что, просто ждать? Или можно еще один подарочек приготовить? Есть у меня парочка поменьше, вот один из них и можно разместить немного в стороне. Вывел перед собой на экран карту плато, чтобы прикинуть, куда бы лучше установить вторую мину, но не успел. Пришло очень странное сообщение. Причем не от системы или какого-нибудь игрока, а от интуиции. Там так и было написано. Отправитель интуиция. Возможно, в течение минуты откроется портал, несущий в себе угрозу, которую вы так давно ждете. Интересно, девки пляшут. Ладно, с вывертами собственных характеристик мы будем разбираться позже. Сейчас на это времени абсолютно не будет. Подошел к сундуку со взрывчаткой прикрепил к нему одноразовый артефакт, позволяющий передвигать его так, будто тот ничего не весит. Теперь ждем. Минута это совсем немного. На мне уже было активировано все на невидимость. Защиты навешаны, схемы боя просчитаны. Осталось последнее. «Что ж ты так сверкаешь, падла?» Сквозь зубы прошептал я, после того, как включил аурное зрение. Засечь межмировой портал я мог только таким образом. Но смерч, бушующий всего-то в километре, полностью забивал видимость своими вспышками. Пришлось вставать к нему спиной и так осматривать окрестности. Это помогало, но слабо. Аурное зрение не бинокулярное, оно объемное сразу и во все стороны. К тому же и на самом плато было довольно-таки много аномалий из разного рода вселенских сил, которые тоже давали ненужные засветки. «Мне сейчас продвинутый скин не помешал бы». Мысль промелькнула внезапно и показалась вполне здравой даже для того, чтобы записать в склерозник, но не срослось. События закружились, завертелись так стремительно, что думать о чем-то ином, кроме боя, стало опасно для жизни. Начать надо с того, что арку портала я безбожно пропустил. Как это возможно? Вариантов, разумеется, вагоны, морская баржа в придачу. Это же универсум с системными правилами. Здесь и не такое возможно. Но факт остается фактом. Прибытие противников осталось для меня незамеченным. Само прибытие я не заметил, но то, что они уже здесь, понял, вполне отчетливо. Резко разогнавшийся прогресс навыка маскировка ВВ об этом ясно говорил. Уже находясь в ускорении, когда мир застыл, подскочил к сундуку с ВВ, схватился за специальные ручки, готовый в любой момент метнуть смертоносный подарок. «Где?» — мысленно заорал я, желая только узнать направление. На этот раз взгляд не стал чудить и точно указал направление, и, о, чудо, даже расстояние. За моим левым плечом всего-то в 50 метрах. Со всей возможной скоростью развернулся и с хеканьем отправил малышку в сторону всех еще невидимых противников. и сразу же укутался в мерцание, переходя на монохромную изнанку этого мира. Параллелепипед, словно выпущенный из пушки ядро, пролетел 50 метров всего за 3 секунды. Это не я такой мощный, просто правильно подобранные артефакты иногда залог успеха. Взрыв. Пространство содрогнулось от высвобожденных сил. Даже в изнанке на краткий миг прорезались краски обычного мира, но буквально через секунду погасли, затянув прорыв между мирами. а после случилось совершенно невозможное, или, вернее, ни разу со мной не происходившее ранее. Мир мигнул всего на мгновение, я ощутил себя никем и ничем, а потом будто бы меня собрали вновь из отдельных кусочков, на которые я был разделен на секунды ранее. Я снова ощутил себя на том же самом Платона без ускорения, и взрыва никакого не было, я это понял предельно точно. А потом я умер. Знакомая серая хмарь от применения второго шанса на миг кружила меня и сразу же развеялась. Сработали все положенные для данной ситуации скрипты, и я вновь был в ускорении. Не начав еще толком бой, я уже успел погибнуть и потратить две читерские обилки. Во всей этой ситуации был только один плюс. То, что произошло, каким-то образом заставило потерять невидимость группу врага. И теперь все они предстали передо мной как на ладони. Стандартная звезда, гуманоидная. Это первое и последнее, что я успел увидеть и проанализировать, и больше я не анализировал. Противник не просто силен. Он владеет силами, во многом превосходящими мои собственные. И тут только грубая сила и натиск могут помочь. По крайней мере, я на это сильно надеюсь. Рывок в центр построения звезды и сразу же активация ВАУ. Ускоренный в 12 раз, задействовав свой ультимативный навык, я все равно не смог нанести значительный урон противникам. Как такое возможно, вопросов себе не задавал. Не получилось и не получилось, бывает. Главное не останавливаться. Громилу облаченного в просторной одежды и широкополую шляпу взрывом отнесло метров на десять в сторону, да и только. Окружавшее его силовое поле оранжевого цвета сияло и искрило, но удар выдержало. А это, напомню, 1 миллион 640 тысяч единиц урона. Высокий и долговязый гуманоид блекло-сероватого цвета просто растворился в пространстве, перейдя куда-то на иной пласт бытия мира. Как его оттуда достать, пока не знаю, да и не важно это. Главный вопрос, сможет ли он мне оттуда навредить. Он ведь быстрый, падла, раз успел среагировать и уйти от удара. Или это не он сам, что-то вспомогательное. Неважно, все потом». Девушка Хуман успела отдалиться на 40 метров в сторону, использовав какой-то навык, и уже целилась в меня из футуристического лука стрелой до краев наполненной губительной энергией тлена. Ее коэффициент ускорения позволял ей и не такое. Она явно быстрее, чем я. Оставшийся на месте взрыва крепыш, облаченный в ранее сверкавший ладный доспех, а теперь взияющий прорехами не пойми что, явно пострадал и чувствовал себя не вполне нормально. Только вот в его руках уже формировалось плетение, наполненное, как я понял, магией земли. Причем это была не чистая магия основы, а смесь магии и божественных практик. И только пятый член команды перестал существовать, уйдя на перерождение. Один из пяти результат так себе, конечно. Карты розданы. Надо играть с тем, что выпало, других уже точно не будет. Искра и молния в крипыша, чтобы добить, и сразу же гейтом уйти в сторону лучницы. Та уже выпустила в мою сторону смертоносную стрелу и, развернувшись в сторону новой напасти, отражала уже ее. Окутавшись серебристым сиянием, она приняла на грудь четыре ракеты, выпущенные нейтроном, и одновременно принимала на клинок байта, бросившегося на нее в самоубийственной атаке. Слишком неравны силы, и питомец ничего более не мог сделать, кроме как самоотверженно уйти на респаун. Хотя главное все-таки произошло. Он отвлек лучницу. На долю мгновения, но отвлек. Оказавшись за спиной девушки, уже разворачивающейся в мою сторону, без всяких сантиментов пробил наполненным пробоем ее защиту. Хотел пробить. Немыслимые для меня еще 10 дней назад 160 тысяч единиц энергии, вложенные в пробой, не смогли пробить ее защиту. Такой заряд пробивает в лед щит с прочностью в четыреста тысяч. А у меня не получилось. Связку, пробой, удар клинком было уже не остановить, да я и не собирался. Понимая, что у меня есть только один шанс, надавил силой на клинок так, что вздулись вены на шее. Добавил сверху волей, присовокупив все свое желание победить в этой схватке. Клинок на сантиметр вошел в затылок лучницы, и этого хватило, чтобы она мгновенно обмякла, умерев от разрыва мозга. Умение барьер воли исчерпало свой лимит и дезактивировано. Активная защита кокон распада исчерпала свой лимит и дезактивирована. Навык щит ионика исчерпал свой лимит и дезактивирован. Псионический щит воля сталкера исчерпал свой лимит и дезактивирован. Прочность навыка СЖУ полностью утрачена. Навык плащ тьмы поглотил 174 512 единиц урона от заклинания деструкция изнанки и дезактивирован. Отскок назад, зажимая рану в боку. Все щиты развеяны, я остался совершенно беззащитным. Мало того, моя собственная жизнь стремительно утекает. Проходит полмгновения и срабатывают мои скрипты. Реактор работает в полную мощь, лечение зарубцовывает рану, а плащ мы уже снова наброшен, но это все жалкие крохи был их защит. Приток энергии минимален, и практически любой следующий удар я просто не переживу. И это не все беды. Слетевший СЖУ понизил все мои характеристики на 70%, и активировать его я не смогу еще 40 минут. Сука, как же все хреново-то! На голых инстинктах провалился в мерцание и отшагнул в сторону. Мимо меня на довольно приличной скорости, но все-таки маловатой, чтобы меня зацепить, пронес антрацитово-черный клинок. Это все изнаночная мразь, никак не успокоится. Они что, все поголовно ускорением владеют, что ли? На тех же голых инстинктах атаковал так, как уже привык убивать грэбов. Воткнул клинок в голову и надавил волей, вкладывая всю накопившуюся ярость. Клинок уперся в защиту, которую я не смог продавить сразу. Требовалось время, которое мне вряд ли кто предоставит. «Да хрена лысого тебе вбок, да с провывертом! зарычал я. Перекатился за спину противника. Тот среагировал, но действовал на своей скорости, не успевая за мной минимум секунды на две. Сформировал из оружия нечто похожее на рапиру, после чего, крутанувшись вокруг оси для придания скорости, попытался вогнать тончайшее острие в затылок. Миллиметра три. Примерно настолько удалось продавить защиту противника. «Давай!» Рыча от злости и бешенства, проорал я, отдавая все силы на то, чтобы продавить защиту врага. Перед глазами мелькали системки, которых я просто не замечал. Надо было давить. Давить так, как никогда в жизни. И я давил, давил и давил, выжимая из воли все, что она могла дать, и даже больше. А потом в какой-то момент осознал, что на конце рапиры болтается труп, и я мотаю его туда-сюда из стороны в сторону. «Я все-таки смог!» Движением кисти отбросил тело в сторону и нашел взглядом последнего оставшегося в живых из звезды, что пришла по душу Данаи. Громила в широкополой шляпе заканчивал добивать нейтрона, разрывая его на части. Стоящая поодаль Тифлингеса забрасывала его дальнобойными заклинаниями, но на него это слабо действовало. Гейтс работал мгновенно, и рапира уперлась в спину здоровяка. Уперлась так, что стало понятно, эту защиту из изнанки мне не продавить. Сразу же вывалился из нее, не переставая бить рапирой. На краткую долю мгновения отшагнул назад и материализовал в руках разящего. В обойме уже ждали своего часа энергоядра хаоса десятого уровня. Их было у меня всего пять штук, именно на такой вот случай. Дорогой товар, три тысячи золотых за одно ядро. Только вот когда на кону твоя жизнь, пусть и не последняя, мелочиться не приходится. То, что этот громила танк звезды, я уже осознал. И то, что у него брони и защит, как у дураков-антиков, тоже. Но всему же есть предел. Он уже впитал в себя 2 миллиона единиц урона, так что вполне возможно этот самый предел уже не так и далеко. С практически неслышным бульк разящий разрядился в место, где шея переходит в голову, и не смог пробить защиту. Дошило вам всем взад. Почти семьсот тысяч урона и все коту под хвост. Нет, все же толк есть. Оранжевое свечение защиты начало работать урывками, иногда исчезая в некоторых местах. Взвыла интуиция, и я, не думаю, отпрыгнул назад метра на три. А в этот момент возле здоровяка все пространство переломилось, став зеркальным, после чего осколками осыпалось на землю. Разящего в ячейку, толку от него теперь ноль целых хрен десятых. Перезарядка у энергоядер десятого уровня семь минут. В руках снова рапира. Стремительный подшаг, я снова за спиной у здоровяка. он весь озабочен атакой Данай. И на всю накопленную энергию формирую пробой. Энергии накопилось немного, но мне хватило. Одна из оранжевых ячеек лопается, а мое оружие проходит дальше в корпус громилы. Одновременный выплеск силы и воли, и я практически напополам перерубаю последнего противника. Все? Мы победили? Сил не осталось вообще никаких. Шкала запаса сил давно в красном секторе с черными тонами, а это совсем уж плохо. Это грозит долгосрочными дебафами, от которых простыми пузырьками с зельями не отделаться. Стою на последних морально-волевых, а в голове крутятся мысли на тему, о которой можно было бы подумать и потом, но почему-то они не спешат уходить. Как они вообще нашли Данаю? Вопрос не праздный, хотя ответ на него очевиден. Вернее, не совсем так. Как нашли, неважно. В мирах системы полным-полно оракулов, провидцев и прочих зрячих судьбы. Еще больше всевозможных ищеек, что астральных, что ментальных, способных найти любого во всех мирах универсума. Понятное дело, что стоит это просто нереальных денег. Но, видимо, у нибилунгов они есть. Если что это была шутка. У Нибов денег хватит, чтобы купить целую галактику. Ерунда опять в голову лезет не ко времени. Сколько у нас есть времени? Тут надо учитывать множество факторов. Во-первых,. Эту мысль додумать мне не дали. Тренькнуло сообщение, на которое я обратил свое внимание. Так уж получилось, что на новый вид сообщений по умолчанию ставятся новые рингтоны. И этот я успел запомнить. С таким звуком приходят сообщения от интуиции. Существует вероятность, что ваши противники возродятся в течение часа на этом плато. «Да вы издеваетесь», – тихо прошептал я, без сил опускаясь на колени. Аудиокнига озвучена по заказу издательства 1С Паблишинг на студии Амперфект.